разбираясь в содержимом второго рюкзака. Тут аптечек не было. Почти все, что в него было сложено, — приборы. Детекторы он узнал, а вот большинство никогда прежде не видел. «Товар все же», — подумал он. «Может отдать другому барыге, но его еще найти нужно». А потом Варк говорил, что клоун насыпал для странных парней дешевки на первый раз. «Кроме того, выйдет, что я украл эти вещи. Скажут крыса».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 Остановился, только разнеся на куски мерзкую голову чудовища. Сильно кольнула щека и тут же прошла, хотя до этого постоянно болела. Вот какой я молодец! Мое же умопомрачение меня и спасло. Погон привалился плечом к березе, сменил магазин. «Надо срочно к кому-то прибиться, где-то отлежаться, иначе я свихнусь окончательно».